Вторгаться в чужое сознание, подчинять человека своей воле, не очень-то нравственно. Война вообще дело безнравственное. А наш гипноз хотя бы спасет им жизнь. Да, конечно, если по-другому нельзя, давайте попробуем. Так. Раз президент просил меня помочь вам, я готова сделать все, что вы скажете. А сами вы, что думаете насчет ядерной энергетики? Я в этом не разбираюсь.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 Я вырежу замок лазером. Поняла, выполняю. Выждав пять минут, Дани расправился с замком. Луиза продолжала вещать, и люди просто стали выходить из помещения, не обращая особого внимания на своих освободителей. Выгнав команду из всех отсеков корабля, Дани и Эстер вернулись в носовую часть, где обнаружили еще одну закрытую дверь. Переборка между отсеками была задраена наглухо, пришлось вырезать ее по периметру.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 «Вот, держите. Не потеряйте. Передайте вашему командующему». Загибнотизированный капитан взял журнал и спокойно направился к выходу. Дани и Эстер последовали за ним. Прошел час. Наконец-то тишина воцарилась над АЭС Фламанвиль. Дани дал команду линтерам Рахамима развернуть объектные темпоральные генераторы и провести ликвидацию сразу трех радиоактивных объектов.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 что позволило французам стрелять с приличного расстояния настолько точно. «Я знаю, в чем тут дело», — решительно заявила Марта. «На Земле существует несколько систем глобального позиционирования. Каждая построена на двух-трех десятках навигационных спутников. Франция владеет одной из таких систем и, естественно, использует ее в военных целях». «Ах, вот оно что!» — обрадовался Дани. «Жаль, что ты раньше не сказала».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 И отныне только Арамейское Содружество будет решать, что должно находиться на орбите, а что нет. Завтра перед вылетом на очистку прошу собраться здесь же, для уточнения задачи. Вернувшись к себе в каюту после праздничного ужина, Даня решил предупредить своего союзника о готовящейся акции против спутников. Вызывающий код сработал с первого раза, и Котов сам снял трубку. «Доброго вечера, Даниэль! Чем обязан? Что-нибудь случилось?»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 Высота геостационарной орбиты 35 786 километров над уровнем моря. Эти спутники не упадут, и в навигационных задачах они не участвуют, а посему мы их трогать не будем. Отлично. А что будет с научными высокоапогейными спутниками? А что известно об их перигее? Высота перигея около 600 километров. Это маловато. Такие спутники будут тормозиться водородным облаком.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 Интересно, есть ли у них искусственный интеллект или электронная личность? Ничего подобного. Сначала наши ученые хотели наделить киберов зачатками интеллекта, но вовремя спохватились. Просчитав последствия, они поняли, что это чревато гибелью всего живого и захватом власти машинами. Причем я говорю о власти над галактикой. Допустить такое было бы величайшей ошибкой и предательством по отношению к всесильному.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 Я не искушен в земных делах, не представляю, как вам удается поддерживать отношения с двумя с половиной сотнями государств, таких разных и непохожих друг на друга. Я просто не знаю, как подать наше вмешательство в дела Земли, уверен, что большинство землян воспринимают нас как инопланетных агрессоров. Если бы у Земли был один правитель, то тогда бы я обязательно вступил с ним в переговоры. Но я же не могу договариваться сразу со всеми правительствами».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 принадлежащей колонии Туваль-2. На его борту прибыли четыре энергетических модуля на базе ЭТАКОВ, 50 силовых инверторов, огромные запасы сверхпроводящего кабеля и пограничные защитные комплексы на 2000 километров границы. В каюте Дани сработал вызов быстрой связи, разбудив мирно спящих супругов. Капитан космолета Твердый металл вызывает капитана-искателя. Мир вам, дорогой Игаль, как добрались?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 «Конечно, бахуры рвутся в бой, они воспомнят и хотят делом доказать, что не зря просили принять их в галактические десантники». Я слышал от Ноаха, что движение Бахарут распространилось по многим нашим колониям. «Все верно, бахура Гила Бадзвулун, которая временно руководит движением, решила составить достойную конкуренцию галактическим десантникам из системы Йотваты, не так давно предложившим Большому Совету своих людей».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 Формально капитан она, а ее муж первый пилот и ее старший помощник, но фактически они неразделимы, и корабль имеет двойного капитана. Да уж, таковы особенности этой необычной колонии. Надеюсь, это не создаст трудностей в нашем общем деле. Когда они должны прилететь? Примерно через месяц они собирают груз для Земли по нескольким колониям, а потом сразу сюда. Я занимаю полярную орбиту высотой 58 тысяч километров. Возражений нет?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 На берегу котлована установили силовой инвертор мощностью 10 ГВт, настроили его на трехвазную систему напряжения 220 кВт и подключили к трем ЛЭП МОСЭНЕРГО. Все управление энергоустановкой осуществлялось из небольшого помещения, которое можно было бы назвать сараем, если бы не его капитальные стены и крыша из литого армированного базальта. ЭТАК выдавал мощность автоматически подстраиваясь под нужды потребителя, то есть инвертора. Инвертор, в свою очередь, следил за частотой в сети МОСЭНЕРГО и запрашивал энергию у Этака в нужном количестве, чтобы держать частоту 50 Гц с точностью в процента, заданное напряжение с точностью в 1% и форму волны с коэффициентом ГАРМОНИК не более 0,2%. Используя проходческое оборудование четвертого искателя, бахуры под руководством Малахима проложили сверхпроводящую линию от Корнеевска до Соснового Бора, что западнее Петродворецкого комплекса. Здесь, рядом с законсервированной совсем старой АЭС, которая стояла одной из первых в списке на ликвидацию с территории Великоруссии, установили 10-гигаваттный инвертор для питания города Санкт-Петербурга и его области. Далее, по дну Балтийского моря, линия прошла к городу Раушину восточно-прусской немецкой автономии в составе Великороссии. И далее уже по суше к городу Хайлигенбайль. Здесь у самой границы с Польшей были установлены 9 инверторов для экспорта энергии в Европу. На все строительство и ввод в эксплуатацию этих огромных по меркам земли мощностей потребовалось две недели. На следующий же день по прибытии твердого металла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 где располагаются добывающие и перерабатывающие предприятия. Арамейцы имеют культурное, языковое и религиозное родство с народом Израиля. Их древнеарамейский практически совпадает с ивритом, и именно через него они смогли узнать другие языки земли. Внешне они отличаются от земных израильтян, но это возможно мое субъективное мнение. «Простите, господин Котов, вмешалась премьер-министр Израиля»